о ООО «Римводоканал». Рассмотрим бизнес как будто человека, ну типа раба, или что это я обо всем в мужском роде говорю, подумают, что же на ненавистник. Давайте лучше представим рабыню, рабыней владеют другие люди, и у нее есть лицо, ну вот, и лицо это не простое физическое, а особенное, юридическое у нее лицо. Совершенно точно это лицо уже существовало в Древнем Риме. Слово «корпорация» происходит от латинского «корпус», что означает, к сожалению, не лицо, а тело. У этого тела есть права и обязанности, совсем как у живого человека. В Древнем Риме корпорации назывались «публикании». Это были компании, очень похожие на те, что есть у нас сейчас. Я так и представляю, как ООО «Рим водоканал проводит IPO выходит на биржу и превращается в пао-итальянские акведуки. А биржа у них действительно была. Кто-то из археологов даже нашел где. На какой-то улице собирались трейдеры и дико котировали друг другу древнеримские акции. Вот прямо вижу наяву. Пыль, жара, брецают мечи центурионов, а Гай Юлий Чубайс впаривает карфагененам римские бани в Тридрога. И республика получает циклопические барыши. Контракты на некоторые работы тоже доставались вот этим организациям-публиканям. Строительство акведуков, производство оружия и доспехов, строительство храмов и сбор налогов и даже кормежка гусей в столице – это все делали корпорации. Со временем они выросли, у них стало много владельцев, и только некоторые из акционеров были управляющими. Самые большие компании нанимали тысячи людей и действовали на огромной территории Римской империи. Публикания, естественно, были весьма влиятельны и часто переплетены с правительством. Откаты, кумовство, Чайка якунин Кунин – все как у людей. Одними из первых корпораций были города. Дальше со временем концепция стала шире и уже включала в себя организации типа профсоюзов художников, религиозные разные секты и похоронные клубы, которые для членов организовывали похороны по высшему разряду у себя там на ихнем Ваганьковском. Самое интересное – сбор налогов. В Риме были налоги на паздбище, на зерно, на освобождение рабов и рабынь, конечно. В некоторых провинциях налоги как раз собирали публикане. Они покупали, либо каким-то образом получали, как известной патриции Ротенбергус Золотой стульчак, у государства будущее поступления и собирали сколько смогут. Понятно, что в дело шел рэкет и центурионский беспредел. Но когда республика превратилась в империю, публикане стали уже не так актуальны, и императоры их начали давить, а потом империя распалась и вообще произошел полный закат Европы на добрую тысячу лет.